Глава четвертая. Чувство стыда и осторожность. Чувство стыда не всегда возникает из-за того, что человека уличили в чем-то. Оно может появиться, если человека обидели. Почти с каждым из нас случалось что-то, о чем не хочется вспоминать. Моменты, заставляющие нас краснеть, принято скрывать. И это неправильно. Такие истории необходимо рассказывать. Это позволяет переосмыслить ситуацию и избавиться от чувства стыда. В таких случаях нужно проявлять крайнюю осторожность. Если мой собеседник признается, что он не в состоянии обо всем рассказать, я снижаю интенсивность терапии и хвалю его за мужество, с которым он признался, что ему трудно говорить о некоторых вещах. Я не тороплю его и даю время на размышление, если он вообще хочет об этом думать. При этом я успокаиваю человека, говоря, что чувство стыда переживать очень больно, но с ним можно справиться, если подробно рассказать о своей проблеме. Некоторые считают свои секреты настолько позорными, что отвергают даже мысль о том, чтобы рассказать о них. Давайте рассмотрим пару примеров, в которых люди испытывают сильный стыд. Пример первый. Ханна была безумно влюблена в начальника. Она скрывала свои чувства несколько месяцев, прежде чем, наконец, решилась открыться, отправив ему письмо по электронной почте. В ответ пришел четкий и лаконичный отказ, после которого ее понизили в должности. Ханна никогда не рассказывала об этом случае. Она пытается забыть этот эпизод своей жизни. Но когда тот в очередной раз всплывает в памяти, так переживает, что готова провалиться сквозь землю. Пример второй. Перед тем, как начать разговор с кем бы то ни было, Йенс непременно прикладывается к припрятанной в кармане фляжке. Так он пытается справиться со своей нерешительностью. Йенс делает это с юношества, однако держит все в секрете даже от собственной жены, с которой живет в браке уже 12 лет. Ему так стыдно, что он не в силах признаться в этом. Побуждая рассказать о чем то постыдном, не проявляйте излишней настойчивости. Когда речь идет о чувстве глубокого стыда, я рекомендую действовать постепенно. Первое. Напишите обо всем своей умершей бабушке или любому другому близкому человеку, которого уже нет в живых. Второе. Расскажите свою историю человеку, которого не боитесь потерять. Например, психотерапевту, врачу, знакомому или консультанту из анонимной службы поддержки. Третье. Напишите письмо человеку, не безразличному вам, но ничего ему не отправляйте. Четвертое. Выберите человека из вашего ближайшего окружения, например, супруга, и расскажите ему часть вашей истории в прошедшем времени. В случае с Янсом это звучало бы так. Когда мне было 18, я всегда прикладывался к фляжке перед тем, как завязать разговор. Возможно, у него хватит смелости продолжить. Я по-прежнему так делаю. Или он может подождать несколько месяцев, и тогда расскажет свою историю до конца. Как показывают эти примеры, чувство стыда может быть очень сильным, но чаще мы сталкиваемся с его более легкими формами — смущением или стеснительностью. В таких случаях описанные ранее шаги обычно не требуются. Далеко не всем бывает стыдно за что-то действительно плохое. Порой мы стыдимся безответной любви. Некоторые готовы провалиться сквозь землю из-за того, что другим покажется сущим пустяком. Например, человек чувствует себя не в своей тарелке, потому что легко краснеет, сентиментален. Однажды забыл спустить за собой воду в туалете или потому что у него нет люка на крыше автомобиля. Независимо от того, с каким проявлением стыда вы столкнулись, лечение одно и то же. Вашего собеседника необходимо выслушать, а его ситуацию принять, не осудив и не отвернувшись от него. Причем, когда вам доверяют что-то сокровенное, лучше придерживаться роли пассивного помощника. Глава третья. Связь между вами не должна быть нарушена ни чрезмерной активностью, ни лишними словами. Испортить все можно даже самой простой ремаркой вроде «тут нечего стыдиться», Скорее всего, повода для стыда действительно нет. Однако после этих слов человек почувствует себя непонятым. Вашему собеседнику необходима уверенность в том, что вы слышите его и не разорвете установленную связь после его признания. Софи, мне так стыдно, что у меня нет работы. Помощник, в чем то ты права. Или, Йенс, мне стыдно за фляжку. Помощник. Это верно. В первом случае постарайтесь удержаться от лишних слов. Дайте человеку высказаться, а потом выдержите паузу. Если у собеседника достаточно смелости посмотреть вам в глаза, спокойно выдержите его взгляд. Или просто дайте ему время. Постарайтесь выразить сочувствие. «Наверное, тебе очень тяжело держать все в себе уже столько лет». Или скажите, что он далеко не единственный человек на Земле, страдающий этим недугом. Я прекрасно понимаю это чувство. Иногда я тоже готов сквозь Землю провалиться. На первый взгляд данный метод кажется очень простым в применении. Необходимо лишь соглашаться и устанавливать связь с собеседником. Однако на практике не все так просто. Вы, как помощник, должны глубоко проникнуться услышанным и побудить человека, сгорающего от стыда, поддержать с вами разговор на эту тему. Чем лучше вы разбираетесь в собственных чувствах, тем больше вероятность, что поможете тому, кто, возможно, впервые в жизни рассказывает о чем то очень личном. Судя по моему опыту, человек с горячим сердцем и холодной головой в состоянии оказать поддержку, сравнимую с профессиональной. Резюме. Стыд. Очень болезненные чувства, которые человек часто переживает в одиночестве. От стыда нам хочется провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а отважившись на открытое обсуждение причин своего стыда, мы испытываем сильный страх. Но это необходимый шаг, движение вперед к тому, чтобы стать по-настоящему живым. С чувством стыда можно работать по-разному, но важнее всего установить, тесную связь с собеседником. Не торопитесь, проявляйте осторожность и занимайте относительно пассивное положение. Глава 3. Если вам удалось установить связь с собеседником и тот делится с вами своей историей, он, скорее всего, избавится от гнетущего чувства стыда, а его мнение о себе и своих возможностях улучшится. В отдельных случаях эмпатии и тесного контакта достаточно, чтобы зарядить человека положительными эмоциями, в результате чего проблемы исчезнут сами собой. Иногда же полезно начинать разговор с факторов, которые сам пострадавший не осознает. Более подробно я расскажу о них в следующей главе. Некоторые так глубоко завязли в одних и тех же проблемах, что едва могут двигаться дальше. И здесь им не поможешь ни эмпатией, несочувствием. Такими проблемами могут оказаться жизненные правила, которые не имеют особого смысла, но мешают развитию человека.